Глава двадцать пятая. В этот раз Ричард проснулся первым. Я почувствовала на себе его взгляд, только когда с наслаждением потянулась и перевернулась на бок, лицом к лицу. Открыв глаза, я посмотрела на него, еще туманно и рассеянно улыбнулась. «Доброе утро. Хотелось бы начинать вот так каждый день, но ко мне вернулось осознание того, что сегодня я, может быть, смогу вернуться в свой мир» и от этого будто под дых ударили. Я резко поднялась, подтянув к себе одеяло. «Ричард, слова сорвались раньше, чем я их обдумала. Давай сбежим отсюда? Уедем. Давай. Вернемся с тобой в Варенхилл». Я улыбнулась неуверенно, но широко. Ошалела, осознав, что, кажется, готова рискнуть. Готова остаться с ним здесь, может быть, даже навсегда. Только сейчас ведь решила. Слышишь, я решила. Ричард, уже одетый, продолжал смотреть на меня с непонятным выражением на лице, хотя от моих слов его губы едва заметно дрогнули. Бежать уже поздно. Он усмехнулся. Так больно, что внутри продрало морозом. арин здесь. Словно в колокол ударило прямо над головой. А зноб охватил плечо. Меня даже заколотило. «Высочайшая?» «Да. И тебе пора привести себя в порядок. Думаю, поговорить в любом случае не помешает». «В порядок. Порядок. Какой у меня может быть порядок, если меня словно на молекулы разобрали, а потом собрали заново? Другую, новую. Какой порядок теперь верный? Иди сюда». Ричард наконец улыбнулся, привлекая меня в объятия. Но горький ком все равно стоял в горле. Не хочу сейчас ни с кем говорить и никого видеть. Хочу остаться с ним вдвоём, вот так, в тишине. Обдумать своё отчаянное решение. Или даже вообще ни о чём не думать. Стереть прошлое, всю ставшую тяжким грузом память. Оставить только сейчас. Приглушённый стук его сердца. Тук-тук. Тук-тук. Мерный подъём и опадание груди от вдоха и выдоха. Ласковое тепло рук и щекочущая мочку уха дыхание. «Все будет хорошо», — шепнул он. «Отчего же мне так не по себе?» «Хорошо», — эхом отозвалась я, соглашаясь и понимая, что тянуть слишком долго совсем нехорошо. Глядя на то, какой Ричард снова собранный, я вздохнула, высвободилась и потянулась за одеждой. «Хорошо». «Ладно, мы просто поговорим, раз я сама так ждала этой встречи». Я даже успела натянуть платье и застегнуть все застежки, прежде чем в комнату вошла Леовин. Показалось, она не только умеет закатывать глаза, но и делать фейспалм. Ну да, не умею я как следует одеваться по средневековому. «Выйди», — коротко приказала Леовин брату. И Ричард, до этого наблюдавший за моими сборами, неохотно подчинился, обменявшись с ней долгим молчаливым взглядом. Я проводила его глазами. Он-то, похоже, в полном порядке. Леовин достала откуда-то гребень и принялась расчесывать мои безнадежно спутанные пряди, игнорируя мой писк от резких рывков. Но пальцы у нее оказались ловкими, и вскоре волосы и впрямь послушно заструились по плечам, как не мои. Но на этом приведение в порядок не закончилось. Леовин вооружилась заколками и принялась сооружать прическу на затылке. А Арин предпочитает сдержанность и порядок. «Да что вы с утра сговорились все с этим порядком? Мне так нужно ей понравиться? Если ты хочешь с ней договориться и вернуться домой. Где бы это ни было». Показалось, что на миг в движениях Леовин отразилась досада. Слишком резко дернула гребень. Пришлось переделывать целую прядь. «Взлиться на меня, что я снова утянула ее брата в свои сети? Но здесь не только моя вина». И вообще, я как раз готова подумать и пока просто поговорить. «Говори мало. Вопросы лишние не задавай, а то знаю тебя. Ляпнешь снова какую-нибудь глупость». Леовин сердилась на меня так справедливо и так явно, что я не могла на нее обижаться. «Хорошо. Постараюсь оставить свои глупости при себе». Леовин только хмыкнула. «Все». Бросила она коротко и отступила на шаг оглядывая меня со всех сторон. «Спасибо». Я доверчиво повернулась к ней и посмотрела в глаза. Поднялась нерешительно с кровати, пока она осматривала мой наряд, нахмурив высокий лоб. Наконец Леовин кивнула. Мы спускались по лестнице так медленно, как будто кто-то включил в кино замедленный режим показа. Я чувствовала каждый шаг по мягкому ковру на ступенях, каждое скользящее касание мраморного ограждения. И шли мы рядом с Леовин, точно напарницы в каком-нибудь боевике. Такие прекрасные и опасные, со шпильками в тщательно уложенных прическах. Интересно, почему мое чувство юмора включается только в опасные моменты? Вот ведь обхохочешься сейчас просто, да? Внизу нас уже ждали. Ричард сидел, откинувшись на высокую спинку резного стула, и смотрел не на нас, а перед собой, на яркую женщину с высокой прической, из абсолютно белых волос. Такой аккуратный, что из нее не выбивалась ни волоска. Мне кажется, некоторые просто рождаются с этим умением быть аккуратными, а кому-то просто не дано. Захотелось нервно вскинуть руку и проверить свою прическу, но я не стала. «Здравствуй, Леовин, Нор-Аратон», спокойно произнесла загадочная женщина. «Ну вот, а ведь я за все время даже не узнала фамилию моего романтического героя». «В Варенхиле все общались так просто и местами фамильярно, что и я к этому привыкла». «Приветствую, высочайшая», — отозвалась Левин уважительно, но без особого подобострастия. Ее характер остался с ней, и это меня на удивление вдохновило. Мы обе спустились и после секундного колебания опустились за стол по разные стороны от Ричарда. Я коротко взглянула на него, а он также коротко улыбнулся слегка коснулся моей лежащей на столе ладони и подался вперёд, сложив руки перед собой в замок. Внутри ещё грело тепло его объятий, и я представляла, что он просто хочет узнать подробности, но и впрямь не... не отпустит больше никуда. Это Вероника. Предельно просто представил он меня. Да уж, должно быть, по местным меркам, это звучало так жалко. Просто Вероника. Никакая даже ни графиня, герцогиня или ваша милость, Светлая впервые посмотрела на меня. Красивые тёмно-зелёные глаза прошлись по моему лицу с выражением вежливого интереса. Не более. Это была ухоженная женщина в возрасте, одна из тех, кто даже стареет изящно и с достоинством. Лёгкие морщины не портили аристократичность черт, а даже подчёркивали их. Я с удивлением заметила на её коленях кошку. Ту самую, про которую узнала неведомым образом – Кошка довольно растянулась на хозяйке и поглядывала на нас одним глазом. Странно, что кошка. Я думала, символы богини в этом мире — птицы. Я глянула за окно, ожидая увидеть свою сову. Смешно. Будто хотелось похвастаться. «Посмотрите, у меня тоже есть божественное животное». «Здравствуйте». Не придумав ничего изящного, поприветствовала я. Светлая Арин смотрела с легким любопытством. Словно что-то уже поняла. «Значит, ради тебя я проделала этот путь?» «Выходит, что так, светлая». Я снова мельком глянула на Ричарда и Леовин напротив. На столе был разлит по чашкам горячий отвар. Стояла ваза со свежей выпечкой, но еда сейчас совсем не лезла в горло. Я взяла себе ближайшую чашку и сделала глоток, пытаясь унять бешеное волнение и биение сердца. А Арин вдруг посмотрела на Леовин, будто на время потеряла ко мне интерес. «Удивлена, что ты решилась прийти навстречу?» «Наше разногласие в прошлом, разве нет?» «На мое место. Должно быть, сразу пришло трое еще таких же». Левин обняла чашку двумя руками и неторопливо отпила из нее, держа себя по-прежнему твердо. «Хилаин дала мне выбор, и я выбрала свой путь. Если бы ты прождала год, ты заняла бы мое место, Леовин». Слова светлые прозвучали так пробирающе, что даже я поёжилась. Кажется, этого лиавин не знала. Но даже после такой новости лишь спокойно улыбнулась. Значит, она потеряла почти столько же, сколько и Ричард. Лиавин отказалась не только от жизни знатной леди, но и от великой чести. Ради любви. Я не могла ждать год, высочайшая. Я уже ждала сына. Вот как. Что ж... А Арина откинулась на спинку стула. Хорошо. Это осталось в другой жизни. Ты права. Так зачем ты здесь сейчас? Моя судьба связана с Ричардом. Я это чувствую. А теперь и с Вероникой. Я видела знаки. И было неясное предчувствие. И только тогда высочайшая вспомнила похоже о моем существовании. Может скажет, что это все бред и никакая я не легенда, а всем просто показалось. А Арин неожиданно легко поднялась со своего места, и кошка перелилась с ее колен в кресло. Я растерялась. Может, мне тоже надо встать, чтобы она осмотрела меня, так сказать, со всех сторон? Но я не успела. Светлая подошла ближе, встала за спиной так, что пришлось повернуть к ней голову через плечо. Это полнолуние и правда выдалось странным. Ричард говорит, ты из другого мира к нам явилась. Это правда? Ну вот. А я-то думала... Она и без слов всё увидит и поймёт. «Да, мы с подругой думали это несерьёзно, выражили и...» Чёрт, ну Леовин же просила без глупостей. «Что ж я так туплю? Мысли ворочаются, словно валуны, и громоздятся одна на другую». Я вздохнула. Мы задали вопрос, просуженного. А потом что-то пошло не так. Зеркало разлетелось, и я очнулась уже здесь. Звучит, должно быть, странно, Но потом я поверила и начала понимать ваш язык. Я опасалась смотреть на лицо Ричарда, потому что полную версию своего попадания я ведь ему так и не сказала. Как и просуженного. А вот этой светлой выложила как на духу. Удивительно просто. «Оставьте нас!» — Веска приказала Аарина Ричарду и Леовин. «Разговор не для всех». Ричард едва заметно нахмурился. Он сказал ей, что не отпустит меня? «Сказал? Или это были просто красивые слова?» «Боже!» Я стиснула край скатерти, отчего-то пытаясь остановить происходящее. «Но, может, мы просто поговорим?» «Она объяснит, что случилось на самом деле, и разойдемся на этом?» «Я должен услышать, Арин. Это связано с моей судьбой». «Мы недолго, но мне нужно поговорить с Вероникой наедине» произнесла светло и взглянула на Ричарда прямо, даже тепло улыбнулась. Будто все уже знает и про его чувства, и про нашу связь. Это важно. Ричард поднялся вместе с Левин, глянул на по всему дому стражей высочайшей. Его трое слуг напряженно подались вперед. Будто хотели защитить хозяина или вмешаться по малейшему сигналу. Но он отдал им приказ отступить тоже и подошел ко мне. Ласково коснулся плеча, Посмотрела в глаза, вроде просто, а вроде и с такой бездной. Его теплая рука медленно отпустила мое плечо, и рядом громко мяукнула кошка. «Что такое хочет сказать Аарин, что не должен слышать он?» Стоило Ричарду или Авин выйти из дома, во двор, что-то изменилось. Аарин медленно пересела во главу стола на место Ричарда и посмотрела на меня, словно пронзила взглядом. «Удивлена, что ты еще сама не разобралась в этом». Почему? Никогда не видела такой сильной судьбы. Куда-то сдула всю ее равнодушную вежливость. Еще бы. Иначе не очутилась бы здесь невероятным для меня образом. Но вернуться обратно не смогла, как не пыталась. А теперь я... Ричард был прав. Тебе особая сила. Перебила светлая с мудрой улыбкой на лице. Знак, посланный ему Хелоин, но на самом деле он не знает и сотой доли твоей силы. И ты не знаешь. Звучит впечатляюще. Но что мне с этим делать? Пойдем со мной. Пойдем? Что значит пойдем? Вот так возьмем и... Далеко? В столицу. А Арин поднялась из-за стола и подала какой-то знак своим людям. Но я не хочу. Черт побери, зачем я только упросила об этой встрече? Ричард не может там появиться, а я не... Я с ужасом смотрела, как ее люди заперли изнутри входную дверь, а попытавшиеся их остановить слуги Ричарда один за одним начали оседать на пол. «Я потеряла одну одаренную, но не упущу вторую», — просто сказала Арин. Таким тоном обычно родители объясняют неразумным детям устройство мира. «Ты поедешь с нами». Вашу мать! Это же похищение!» Я думала крикнуть Ричарду об этом, но не успела. Что-то явно подмешали мне в чай? Или повлиял дар светлый? Но я просто на глазах ослабела настолько, что не смогла даже говорить. Двое стражников подхватили меня под руки и стремительно уволокли на улицу в закрытую плотную тканью карету. Я откинулась на мягкую спинку, и невыносимая тяжесть сомкнула мне веки. «Ричард!»